Мефодий пошел в свою келью, он не хотел встречаться со своим старым знакомым. неспроста он приехал сюда, вероятно ему нужен константин. эта мысль подействовала на него удручающе. вечера были душными и тягостными. поздний ветерок прилетал с моря, пробирался сквозь занавески на окнах и стихал где то в темных углах спальни. ирина ждала его, будто ветер живое существо. пришедшая разделить ее одиночество. В последнее время она не могла спать, тревожные думы приходили в голову, как незваные гости, и изматывали напряжением. Тревога усилилась после записки, посланной Феоктисту, и известия о встрече в монастыре святого Полихрона. Она боялась начать разговор с Вардой, боялась его подозрительного нрава, внезапных вспышек гнева, Боялась, как бы он не подумал, что она собиралась туда из-за Константина и не помешал ей. А если он понял настоящее намерение, если ее записка дяди какими-то тайными путями оказалась в его руках? Ирина смыкала веки, пыталась уснуть, но сон был боязливее ее. Один лишь ветерок обходил широкую опочивальню, принося немного покоя и прогоняя духоту. В последнее время Варда возвращался поздно. Его шаги стали тяжелыми, да и взгляд тоже. Раньше эти шаги часто останавливались у порога ее опочивальни, но с некоторых пор Ирина постоянно слышала, как они обрываются протяжным скрипом двери в конце коридора. Затем дверь захлопывалась, и этот удар словно бил по сердцу. «Он опять не хочет ее, опять прошел мимо спальни. Значит, не любит ее». Если это правда, тогда разговор о ее поездке в монастырь, где находится Константин, будет лишь благовидным поводом устранить ее. Значит, придется хитрить. Впрочем, кто же не хитрит, она не исключение. Да и почему она должна быть не как все? Разве Варда не притворяется? С самого начала он был и остался загадкой. Ирина подошла к окну и стала смотреть в темный сад. Черный кипарис торчал точно лезвие тревоги, вонзившееся в ее сердце. Вдруг ее мысли прервала рука Варды, опустившаяся на плечо. Ирина ощутила силу и тепло этой руки, передавшееся всему ее телу, но не обернулась. «Сердишься — Сердишься? — спросил Варда. — А ты как думаешь? — ответила она вопросом, не отрывая взгляда от темного неясного сада. Он обнял ее обеими руками и повернул к себе. Ты думаешь, я из камня? Я тоже устаю, — пожаловался он. Если я стала утомлять тебя своим присутствием, тогда... Не о тебе речь. Чую, что врагов все больше и больше. И первый — моя сестра. Ты как будто сегодня это узнал. Не сегодня, ты права. Но после посещения сестры я понял, что в этом городе есть место только для одного из нас. Вот ты и должна догадаться, где я пропадаю по ночам. — Нет, не могу, — прервала его с гневом Ирина. — Тем лучше. Это не для твоей красивой головки. — Ты что, насмехаешься? — Нет, не насмехаюсь, — сказала Варда и повторил. — Не насмехаюсь. Правду говорю. Боюсь сделать шаг, который либо принесет мне все, либо лишит всего. Пока только это могу тебе доверить. Хочешь устранить меня? — Ну вот, не понимаешь. Не о тебе ведь говорю, а о сестре. Как на это посмотрит Михаил, вот в чем дело. Мать все же. Поэтому я с ним целыми ночами. Не сердись. Обрати внимание на Иоанна. В последнее время он смотрит волчонком. Вывези его куда-нибудь подальше от Константинополя. И ты развлечешься, и вас увидят вдвоем. Слишком уж много о нас говорят. Даже патриарх вроде что-то замышляет. Это предложение свалилось как снег на голову, но Ирина продолжала дуться. — Ты что, сплетен боишься? — спросила она. — Ничуть не боюсь, но хочу некоторое время быть с Василевсом, с Михаилом. — Значит, я тебе мешаю? Так это понимать? Варда пожал плечами, притянул ее к себе, но она отпрянула. — В полихрон мне отвезти твоего любимчика, что ли? — Кого-кого? — не понял Варда. как кого Твоего сына, о котором ты так печешься. Впрочем, ты и так меня уже не любишь. Ничего мне не остается, как надеяться на чудотворную силу святого, чтобы дал мне мужа, как у людей. Жестокие у тебя шутки, — дернулся кесарь. Какие уж тут шутки! Этот разговор не выходил у Ирины из головы. Неоконченным остался, неясным. Неясным для дальнейшего пути. Решившись, однако, не уступать, Она должна была быть твердой до конца, будь что будет. Иоанн согласился ехать на праздник монастыря. Ирина взяла с собой вернейших людей. И все же тревога не покидала ее. Казалось, села рядом с ней в коляску и все нашептывает, нашептывает. Ехали в карете, потому что море пугало Ирину глубиной и коварной болезнью, способной в считанные часы состарить и самую красивую женщину. Эта болезнь не обходила даже опытных моряков, а Ирина на суше росла. Иоанн сидел в углу кареты безмолвно и безразлично. В первый раз Ирина пожалела его, но то была короткая вспышка жалости, вызванная неясностью собственного положения. То была жалость, подобная одинокой капле дождя в раскаленной пустыне. Жалость, не дающая облегчение. Иоанн покачивался на сиденье. Точно тюк из парчи и бархата. И только глаза говорили о том, что он напряженно думает. Они смотрели в вглубь души, на собственную жизнь и мелкие радости. Да и какие у него были радости! Время от времени загорался огонек вдохновения, и Иоанн брался за кисточку и чернильницу. Пергамент оживал, плакал голосом большого горя и бескрылой тоски, придавленных тяжелым небом к земле. Одинокая травинка раскачивалась в голом поле, Одинокая песчинка затерялась на широкой ладони каменистых гор, Одинокий вопль оставался безответным в мире ледяных великанов, Не знающих горя и боли. Вот и теперь Иоанн слушал стук колес, А вместе с ним ехало его беспредельное одиночество, Все в красном цвете боли. Временами он мысленно пробовал приблизиться к Ирине, но осознавал безнадежность своих мечтаний. Все ушло безвозвратно. Чужая женщина сидела рядом и тоже горевала. Лицо ее потускнело, гордая улыбка, всегда державшая его на расстоянии, поблекла, как увядший цветок на фоне белой стены. И в линиях этой столь желанной улыбки Иоанн впервые обнаружил горечь, болезненную и печальную горечь. Он ощутил непреодолимый порыв прикоснуться к ней, сказать ласковое слово, ведь он понимал, что в это мгновение она по-своему несчастна. Опасаясь, однако, что его жест будет понят превратно, он забился в вглубь коляски. Вдруг ухабистая дорога подбросила его, коляска чуть не опрокинулась. Ирина выглянула из-под пестрого тента и без колебаний велела остановиться. В середину дороги заняла другая карета, завалившаяся на бок Ось заднего колеса застряла в земле, а половина сломанного колеса лежала на выгоревшей траве. Три вспотевших кучера, тужась, пытались поднять карету, чтобы поставить новое колесо. Ирина оглянулась и увидела недалеко под деревом своего дядю. Феоктист вытирал пестрым платком свое широкое лицо. Она надеялась встретиться с ним лишь в монастыре. но в случае спутал ее планы. Нельзя было не остановиться. Бог ведает, что подумают. А потому она, поправив одежду, приветственно помахала логофету белой рукой. Феоктист подошел и слегка поклонился. Кучера починили карету, пришлось ехать вместе. Кнуты стегнули коней, внушительная ковалька дотронулась. Ирина понимала, что эта встреча может осложнить ей жизнь. Но, решившись идти против течения, она не хотела останавливаться. В сущности, она всегда была такой, и нет причин излишне волноваться. Будь что будет. С этой мыслью Ирина вступила на каменные плиты монастырского двора. Время постепенно шлифовало молодого властелина, стирало острые углы, заставляло пересмотреть честолюбивые замыслы. Мало-помалу Борис убеждался, что неосмотрительная молодость не может быть хорошим советчиком в государственных делах. Однако прежде чем понять это, ему пришлось испытать немало злоключений, за которые он дорого платил и на поле брани. Поражение делали князя все более осторожным и осмотрительным. Соседи зло косились на его народ. Но народ все еще не был единым, и способным защищать свою державу не на жизнь, а на смерть.